Глава девятнадцатая. Электрификация страны. «Мы сделаем электричество таким дешевым, что сжечь свечи будут только богачи». Томас Эдисон. Проводив гостей, я задумался над тем, насколько помогут мои записи и указания. К сожалению, использовать свою способность помнить прошлое в полной мере не получится. В большинстве своем мои знания имеют поверхностный характер – а пройти весь путь от эскиза и до готового проекта им всем придется самим. Добыча алюминия в ближайшее время будет оставаться на низком уровне, и поэтому самолеты будут фанерны еще долгое время. Хорошо, что аналог фанеры — арборит. Костович уже придумал, и это существенно упрощало процесс создания корпусов самолетов. В папках, переданных инженерам, были указания, по какому пути вести исследование и чего стоит избегать. Это как с пенициллином. Если знать, каким путем идти, то за год можно получить результат. Хотя, когда я пытался вспомнить все подробности, у меня чуть не случился обморок а из носа пошла кровь. Поэтому я старался избегать таких глубоких погружений в прошлое. В детстве я ходил на кружок моделирования, Поэтому основные принципы, как должен выглядеть самолет, я знал. Знание устройства автомобиля на уровне классики давало хорошие возможности не только к описанию внешнего вида, но и устройства многих узлов. В свое время мне приходилось самому ремонтировать автомобиль, поэтому знания многих узлов были не поверхностные, а я успел в свое время пощупать руками каждый элемент, как двигателя, так и коробки. Поэтому описать устройство копейки я мог закрытыми глазами, как и внешнее устройство некоторых танков Первой мировой войны, которые излазил в детстве от и до. Именно по причине того, что разработки будут вестись достаточно долго, я решил запустить их намного раньше намеченного мною времени. Да и ситуация в мире начала очень сильно меняться, что могло сдвинуть все сроки начала мировых войн. После того, как наша страна начала технический рывок, за нами в любом случае потянутся остальные страны. И это начнет звонко вооружений. Уже сейчас расклад политических сил мог существенно измениться. Если удастся сблизиться с Японией и Германией на фоне передачи и это может существенно поменять расклад вообще всей политической ситуации. Япония уже направила большое посольство в нашу страну, что должно будет способствовать развитию двусторонних отношений. Есть шанс поделить Китай на сферы влияния между Россией, Германией и Японией, а может вообще присоединить северную часть Китая к нашей стране. Если создать такой альянс, то мы решим многие проблемы. Наша страна будет связующим звеном и будет предоставлять транспортный коридор Германии. Япония будет нашим буфером перед Америкой. Германский флот сможет заблокировать проход Балтийское море любой вражеской эскадры. Такой союз может иметь реальные шансы на успех. И даже небольшая война между нашими странами не будет помехой для этого. Достаточно вспомнить США моего времени которая фактически оккупировала Японию и держит на ее территории свои военные базы. Нужно серьезно заняться этим вопросом. Нашей стране нужен надежный союзник, а лучше сразу два. Тогда мы станем настолько реальной силой, что противостоять нам действительно никто не сможет. С этими мыслями я вернулся к своей работе. Последняя, с кем у меня сегодня будет встреча, это представители «Росэнерго». Организация, которую создали для электрификации всей страны с выходом на мировой уровень в будущем. Позвонив секретарю, я вызвал их к себе на совещание. Эти посетители отличались от предыдущих одинаковым стилем одежды и наличием современных канцелярских приборов одного образца, а точнее моей разработкой запущенной в производство. Когда все уселись, я сказал... Прошу, господа, рассказывайте, каких успехов удалось добиться к сегодняшнему дню. По столичному региону запущены три гидроэлектростанции. Две будут запущены к весне, но мощностей генерации от них очень мало. Ежемесячная потребность в электроэнергии растет на 15-20%, поэтому нами принято решение строительства 10 крупных электростанций на каменном угле которые должны будут удовлетворить потребности столицы на ближайший год. Но у нас есть трудности по прокладке коммуникаций по городу. Мы постоянно встречаем препятствия со стороны местных властей. Также серьезным препятствием является поставка динамо-машин. Такого объема и таких размеров в нашей стране не производят. А поставки из-за рубежа существенно затягиваются, да и стоимость их немалая. Для строительства гидроэлектростанций по всей стране создан специальный отдел с геологами и инженерами, которые уже отправились в места, где есть большие перепады уровня рек, для проектирования и строительства гидроэлектростанций. По вашему поручению создан институт, который занимается исследованиями в сфере передачи электроэнергии на большие расстояния и создания единого стандарта сетевого напряжения, и единой частоты тока для всех электростанций в стране. Для этого предложено вводить дополнительный налог для тех, кто не будет следовать единым стандартам в нашей стране. Как удалось выяснить, во многих местах, удобных для строительства плотин, уже стоят самодельные гидротехнические сооружения, части из которых работают по старинке, передавая крутящий момент от колеса на вал и дальше в цеха, от которых запитаны машины и механизмы. Как поступать с такими самовольными сооружениями, мы пока не знаем. И юридической базы для них нет, сказал глава Росэнерго Сабуров Андрей Александрович. Такие сооружения необходимо облагать налогом, так как реки принадлежат государству, а в случае необходимости нужно сносить незаконные постройки и строить на их месте гидроэлектростанции государственного образца. Для решения вопроса с прокладкой электрических сетей я издам отдельный указ. Для содействия проекту электрификации всей страны для чиновников любого уровня. Доклад о чинимых препятствиях направляйте моим секретарям. Они будут оперативно решать эти вопросы. А вот с динамо-машинами, вы поторопились, необходимо создавать сразу единый стандарт а для этого нужно строить свой завод по их производству. Медиплавильные заводы можно строить рядом с гидроэлектростанциями, для того чтобы использовать ночную генерацию максимально эффективно. Для обмоток вам потребуется бумага и специальная смола. Корпуса и роторы вы сможете построить сами. А вот подшипниковый завод вам нужно строить отдельно, так как спрос на подшипники будет только возрастать. Финансы для этого есть, поэтому запускайте строительство сразу двух заводов, недалеко от столицы и на Урале. Мы не должны зависеть от поставок из-за рубежа, поэтому строить нужно как можно быстрее и с расчетом на расширение. Отдельной темой я прошу рассмотреть строительство угольных электростанций, совместно теплоэлектростанцией. Вот вам небольшое пояснение и описание общей идеи. Отопление спальных районов от угольных электростанций с возможностью использовать тепло при сгорании угля. У нас сейчас идет строительство доступного жилья, и хотелось бы использовать эту возможность для отопления домов, централизованно. Для начала в качестве эксперимента, а будущем на постоянной основе. Тут вам потребуются тепловые насосы, которые вы сможете производить также на своем заводе. Поставки тепла будут также являться обязанностью вашей организации. И еще прошу рассмотреть возможность поставки горячей воды в государственные учреждения, больницы, школы и другие учреждения. Это будет отличительной особенностью наших городов от европейских. На угольных электростанциях необходимо устанавливать специальные угольные фильтры, которые будут улавливать до 20% сажи. Это позволит уменьшить загрязнение воздуха в крупных городах. Это требование в скором времени будет распространяться на все угольные печи и котлы. В будущем нам придется перейти на природный газ из недр, добываемый, как и нефть. Но это произойдет не раньше, чем через пять лет. А пока придется довольствоваться тем, что есть. Отдельно хочу обратить ваше внимание на строительство заводов по производству электрических приборов промышленного и бытового назначения. Привлекайте к этому делу успешных инженеров и молодых предпринимателей на долевом участии. Для таких проектов в нашей стране будут существенные льготы. За ближайшие пять лет электричество должно быть доступно во всех городах с населением более пяти человек. Особо хочу отметить создание наземного электрического транспорта, трамваев и электричек. Прошу разработать план строительства такого вида транспорта во всех городах с населением более 100 тысяч человек. Основной упор делайте на строительство гидроэлектростанций, так как это возобновляемые источники энергии, и они не исчерпаются даже за 100 лет. А вот запасы угля конечные, и уже сейчас нужно задуматься об этом. На первое время можно использовать местные ресурсы – торф, сланец. Древесину использовать запрещается, так как она предназначена для других целей. Тот график электрификации, который вы предоставили ранее, категорически не подходит. Необходимо ускорить несколько раз строительство электростанций и подключение к общей сети заводов. Разрешается выкупать действующие сети, но цена должна быть не выше определенного стандарта. Переплачивать нам не имеет смысла. «Старайтесь рачительно относиться к выделяемым бюджетным средствам. Помимо прочего, у секретаря возьмете указ об открытии на Ижорском заводе отдельного производства под генераторы и двигатели. Там толковый руководитель. Под его началом вы достаточно быстро обеспечите себя генераторами и другим оборудованием, пока строятся основные заводы. Но прошу не затягивать с ними». За нарушение сроков строительства я буду наказывать. Какие еще вопросы у вас есть? Да, есть один очень важный вопрос. Для строительства гидроэлектростанции потребуется строить плотины, а это приведет к значительным территориям, которые окажутся затоплены. Как быть в этом случае? Нужно создать специальный фонд, который будет обеспечивать справедливую компенсацию за это и обеспечить бесплатное переселение в южные губернии на место бывшей Польши или на Дальний Восток, где, помимо прочего, будет выделена бесплатная земля и предоставлен дом с хозяйственными постройками и живностью совершенно бесплатно по государственной программе переселения. Заводы, которые окажутся на территории затопления, нужно будет перенести за счет государства, но каждый такой проект должен проходить государственную комиссию и предоставляться мне на утверждение. И не нужно забывать про Дальний Восток. Электрификация Владивостока должна быть приоритетной задачей. Для этих целей в ближайшие 2-3 года разрешается привлекать иностранные компании. Как обстоит дело со строительством лампового завода? Уже запустили первый цех. К весне запустим еще два. А к середине лета будут построены все 10 цехов. Параллельно этому в Подмосковье строится еще один завод, который будет обеспечивать всю Россию, а столичный станет работать на экспорт, так как его расположение более удобно для логистики. Обязательно разработайте государственный стандарт на различные виды электроприборов, который будет действовать на территории нашей страны для всех изделий и проводите объяснительную работу среди населения, Об опасности электричества. На электрических столбах и других устройствах, где есть возможность поражения электрическим током, должны висеть понятные устрашающие знаки в виде черепа с костями и молнии. Персонал, который будет работать с электрическими сетями, должен иметь лицензию на эти виды работ и проходить ежегодное обучение по данной специализации. За самостоятельное подключение к сетям должны быть крупные штрафы и наказания вплоть до уголовного. Я дам распоряжение, чтобы в учебную программу был включен курс по основе явления электричества и безопасного обращения с ним. Ну, раз у вас вопросов больше нет, то жду от вас еженедельного отчета, а в случае возникновения сложностей и препятствий, которые скажутся на сроках, «Прошу немедленно докладывать об этом моему секретарю», — сказал я, заканчивая совещание. И когда все ушли, я посмотрел на часы и понял, что заработался сегодня допоздна. Уже было около девяти часов вечера, и ужин я также пропустил, поэтому мне пришлось заказать его к себе в кабинет. Когда я уже принялся ужинать, расположившись на соседнем столике, то ко мне в кабинет зашла Елена, и попросила разрешения побыть со мной.